Это был излюбленный прием Юргена. Он всегда пользовался им, когда пытался изобличить предателя. Агент, отправляющийся на задание, всегда тщательно продумывает свою легенду, и именно эта доскональность может сделать его историю нежизнеспособной. Вы можете вспомнить, какая была погода в тот день, когда вы защитили свой диплом? «А сколько лет было вашей прабабушке, когда она отошла в мир иной?» Обычный человек растеряется, услышав подобный вопрос, и, скорее всего, так и не найдя на него ответ, смущенно пожмет плечами. Агент же, решив, что за совершенно бессмысленным вопросом скрывается какой-то подвох, начнет безбожно врать» выражая точным знанием всех дат и деталей всеми давно позабытых событий. То же самое и с мотивами. Агент тщательнейшим образом продумывает, логически обосновывает и заучивает наизусть мотивы поступков, которые он якобы собирается совершить. Это необходимо ему для того, чтобы четко придерживаться выбранной линии поведения. И эти же самые четкость и ясность, которые придают агенту уверенность, а словам и действиям его естественность, могут сыграть с ним злую шутку. На прямое требование назвать мотивы своего поведения, он, скорее всего, начнет излагать ювелирно собранную, законченную логическую цепочку — подготовленную заранее. Естественно, специалист высокого класса на такую уловку не попадется, но с новичками она нередко срабатывает. Но при этом и тот, кто ведет допрос, должен быть неплохим психологом, чтобы суметь отличить естественное поведение от искусной игры актера. Услышав вопрос Юргена относительно мотивов, стоянович улыбнулся одними губами провел ладонью по гладко выбриному подбородку и вполне естественным голосом произнес как это не банально звучит месть как поэтично с пафосом произнес юрген кому если не секрет руководителю информационного отдела Шалиеву, — ответил стоянович Я верой и правдой служил отделу, а он, придя к власти, лишил меня всего, что я имел. На меня объявлен тотальный розыск. За мою поимку назначена премия. Я вынужден скрываться, как какой-то преступник. Стоянович осекся, сообразив, что перед ним сидит человек, также скрывающийся от закона, Причем преступления, которые он совершил, скорее всего, были невымышленными. Юрген сделал вид, что не заметил оплошности собеседника. «Я не могу поверить, что ты без нашей помощи не можешь найти случая для того, чтобы всадить нож в спину Шалиеву», — удивленно развел он руками и, кивнув на стальное лезвие, которое в самом начале беседы Стоянович бросил на кровать, добавил... Особенно после того, что ты нам здесь продемонстрировал. «У меня нет намерения убивать его», — покачал головой Стоянович. В глазах его мелькнули тусклые огоньки, глубоко затаенные ненависти. «Я хочу рассчитаться с ним той же монетой, которую получил в благодарность за безупречную службу. Я устрою на него...» Такую охоту по всей сфере, что ему придется, как таракану, забиться в сектор бешеных. Войдя в раж, Стоянович снова, не желая того, задел своего собеседника. На этот раз Юрген не оставил его реплику без внимания. «Говоря о тараканах, ты не нас ли случайно имел в виду?» С невинным видом поинтересовался он. Стоянович набычился. Надо признать, что ваше положение на данный момент далеко не завидное. Ну уж, наверное, не хуже твоего, мгновенно парировал Юрген. Ладно, махнул он рукой. Не будем обращать внимание на детали. Продолжай. Я все сказал, мрачно буркнул Стоянович. «Мне нужен Шалиев». «Не верю», — снисходительно взглянул на Стояновича Юргин. «Возможно, ты действительно хочешь поквитаться с Шалиевым. Но не ради же этого одного ты готов сдать нам всю сферу». Стоянович криво усмехнулся и дернул подбородком к плечу. Человек, сидевший, развалясь за столом, вызывал у него раздражение, но одновременно и восхищал. Предводитель террористов был лет на десять младше Стояновича, но при этом опыта ведения тайных операций у него было не меньше, чем у бывшего шефа службы безопасности. К тому же у него было достоинство, которым никогда не блистал Стоянович. Врожденная способность без труда почти интуитивно, ориентироваться во мраке людских натур и выработанное в результате упорных занятий умение прекрасно разбираться в тонкостях психологии. Под взглядом пронзительно-голубых глаз, которые словно бы обладали способностью сканировать мозг, Стоянович начинал нервничать и, как следствие, терял контроль над своими эмоциями. «Ладно». С трудом взяв себя в руки, процедил сквозь зубы Стоянович. Сделав еще одно усилие, он резко вскинул голову и посмотрел Юргену в глаза. Смутное время, которое начнется после того, как весть о контакте с Землей распространится по сфере, самое подходящее для того, чтобы установить новый порядок. Надо же! изумленно вскинул брови Юрген. Такого поворота событий даже он не ожидал. Если я правильно понял, то речь идет о государственном перевороте. Именно об этом кивком подтвердил его слова Стоянович. И сделать это будет не так сложно, как кажется, если опереться на силу оружия и авторитет земли от имени которой как раз и будет действовать новая власть, которая подчинит себе сферу. «И на какой же государственный пост ты будешь претендовать после переворота?» — с улыбкой спросил Юрген.